Герои одиноких и брошенных. Однажды мама с папой зашли утром к Авроре и Сократу, когда они ещё лежали в постели. Мы хотим серьёзно поговорить с вами, сказал папа. Аврора почти ещё не проснулась, но тут же пришла в себя, потому что слушать папу, когда он говорил серьёзно, всегда было интересно. Так вот, начал он: "Мама скоро на неделю отправится в служебную командировку, и судя по тому, что же, как вы считаете?" Нужно ли мне ехать вместе с ними и быть при них, что называется, секретарем? А мы, спросила Аврора. Мы останемся одни? Никак нет, сказал папа. Жена судьи предлагает, чтобы на время нашей поездки вы жили у неё. Тогда поезжайте, согласилась Аврора. Ты всегда сможешь помочь маме, если с ней опять случится приступ марской болезни, хотя, кажется, она у неё уже прошла. Аврора с Сократом сложили одежду в небольшой чемодан, прихватили с собой одеяло, подушки и простыни и переехали к жене-судье, тем более что сделать это было нетрудно. Всего только пройти по дорожке сада. «Хорошо, что мы едем в командировку сейчас, в начале лета», сказала мама, «потому что во второй его половине у нас могут быть гости, и мы должны будем оставаться дома». «Не знаю, что-то я сомневаюсь, чтобы они отправились так далеко». Сказал папа: "Если они решатся, то обязательно напишет об этом". Сказала мама: "Всё будет хорошо". Интересно, папе и маме получила моё письмо или нет? Спросила Аврора. Папа помог ей его написать, хотя диктовала письмо Аврора. Вот что было в нём написано: "Дорогие бабушка и лёжица, мы только что отпраздновали ночь Святого Ханса. К празднику мы сварили кашу на сливках. взяли ее с собой, провели всю ночь на улице и разожгли костер. Хотя ночью здесь было так светло, что огня мы не увидели. Тогда Томас завалил костер морской травой, и от него пошел такой густой дым, что всем стало видно, огонь горит. Все другие жители городка тоже жгли костры, и мы наглотались дыма. Но каша была очень вкусная. «Приезжайте скорее, передаю вам привет, Аврора». Папины маме и Лужице письмо наверняка понравится, хоть папа и сомневался, что они приедут в Фабельвик. Ведь папина мама считала, что в море всегда штормит. И вот наступил день отъезда. Аврора Сократ и жена судьи проводили папу, маму и судью до пристани. "Ты не забыл свою судейскую мантию?" спросила жена судьи. "Она лежит в большом чемодане", сказал Томас. Наконец-то ты от меня отдохнёшь, для тебя мой отъезд будет конеклом. Это уж точно, рассмеялась жена судьи. Потом появился молодец, который, подходя к пристани, прогудел три раза, хотя сделал это не громко, чтобы не спугать Сократа. Когда Аврора увидела, как катер встал у пристани, она от тот же расстроилась, что не поедет на нём, но потом она взглянула на жену судьи и подумала: как же она огорчится, если Аврора с ней не останется? поэтому она решила не расстраиваться и долго махала рукой, когда молодец с мамой и папой на борту уходил в море. «А теперь идем домой», — сказала жена судьи, «и не думай, что у нас будет хотя бы минута покоя, пока мы не отмоем усадьбу». «Тогда нам понадобится лестница», — сказала Аврора, «если мы собираемся мыть ее и снаружи». «Нет-нет, мы будем наводить порядок только внутри». Вынесем все половики и ковры наружу, и, по-моему, полы. Повсюду в доме суди лежали трепичные половики, которые легко скатывались в рулоны. Они отнесли все рулоны в сад, и он будто весь покрылся красной, синей, серой травой. Самые лёгкие половики они развесили на деревьях, отчего те приобрели праздничный вид. А Сократ вот так понравилось заворачивать половики в рулоны, что он с удовольствием закатывался в них сам. И Авроре долго приходилось его отыскивать. Точно в тот момент, когда они разложили последний половик на траве, у калитки появился городской почтальон. Его звали Альбертом. Он служил почтальоном в Абельвике столько, сколько вообще помнили всю свою прошлую жизнь его жители. И всё это время почтальон ни по болезни, ни по другим причинам в своей работе не на день не покидал. Даже во время зимних штормов он всегда чуть ли не на четвереньках добирался до жителей Фабельвика с письмами и всегда исполнял свой долг. Летом же служба для него была скорее развлечением, чем работой. Но он всегда радовался, когда Аврора подходила к калитке и встречала его. Тем самым она избавляла его от путешествия в гору до самого дома судьи. Сегодня он окликнул ее и помахал рукой. «Аврора!» Эбе, эле помощнице судьи и её мужу пришла почта. Целых 5 писем. Огромное вам спасибо, поблагодарила его Аврора. Они уехали, но я всё передам. В контору судьи также пришло несколько писем, и Аврора забрала с собой всю почту. Надо же, письма пришли как раз сегодня, когда твои папа и мама уехали, сказала жена судьи. Мы аккуратно положим их вот на этот письменный стол, и они их непременно получат, когда через неделю приедут. А теперь берёмся за тряпки, вёдра и швабры. Мы могли бы, конечно, оставить работу им, а сами бы с удовольствием поглядовали. То это было бы хорошо. Но, пожалуй, мы сделаем всё сами. Мы с сократиком, сказал Сократ. Ещё со Стокфесо. Нет только мы с сократиком, сказала жена судьи. Стогфис, са, пусть отдыхает. Разве ты не видишь, как она вымоталась? Сократ постоял, раздумывая. Но когда жена судьи подошла к нему с маленьким ведёрком и шваброй, он как будто очнулся, побежал сонный Стогфис в её рыбью квартиру и сказал: "Отдыхай!" А потом он побежал обратно и стал мыть полы. Авроре тоже вручили тряпку. Ведро моно пользовалось одним женой судьи, и все втроём взялись за работу. Жена судьи мыла полы самой длинной шваброй. Она трудилась на славу. Но когда они закончили мыть полы в столовой, все трое устали, и жена судьи сказала: "Пожалуй, сейчас самое время перекусить. А полы от нас не уплывут". Готовили они все втроём. Сакрат знал, где стоит хлебница, Аврора открыла холодильник, нашла молоко, сыр и масло, а жена судьи тем временем сварила для себя кофе. Они уселись за стол и долго ели, пили и веселились. И тут кто-то постучал в дверь. И один из служащих, который оставался в конторе, сунул голову в дверь и сказал, «Извините за беспокойство, но там у калитки собрались пять пожилых дам и все время смотрят на дом. Мы не ждем гостей?» «Нет, не ждем», — сказала жена судьи. «Наверное, это какие-нибудь туристы рассматривают усадьбу судьи». «А наши тряпичные коврики», — добавила Аврора, — «Они смотрятся до того красиво!» Когда они закончили есть, жена судьи сказала, «Работать после еды не здорово. Может, мы пойдем и взглянем на этих дам, если они еще не ушли». Когда они вышли из дома, пять дам все еще стояли у их калитки. Они заглядывали в усадьбу, разговаривали друг с другом и, похоже, расходились во мнениях. А Аврора закричала, «Это папина мама, лужица и бабушка». Вы знаете, жена судьи, это ведь весь бабушкин кружок шитья. «Добрый день, Аврора!» — сказала папина мама. «Вы получили мое письмо?» «Не знаю, может, оно пришло только сегодня?» «Ну, тогда оно ненадолго опередило нас», — сказала папина мама. «Мы, собственно, должны были приехать завтра. У нас подбросил по дороге рыбацкий катер, и поездка на нем показалась нам хорошей». Так интересно, что мы с удовольствием приняли приглашение. А этот маленький милый дом Аврора, вы в нём живёте? Да, но сейчас нет. Мама с папой уехали, и мы живём у жены судьи. А сегодня мы моем весь дом. Хотя домыть его ещё не успели, ведь работать после еды не здорово. Да, мы не успели, сейчас эту работу отложим, ведь у нас гости, сказала жена судьи. Иссочанием взглянула она на половики, разбросанные по всему саду. Без проблем, сказала бабушка. Мы их, по-моему, положимся быстро. Так мы и сделаем, заявила папина мама. Когда ты работаешь не у себя, работать тем более интересно. Конечно, сказала Ложиц с очень заинтересованным видом. И мне будет о чём написать письмо. Лужица повстречалась с другом детства, который живет сейчас в доме для престарелых в Бейсбю, объяснила папина мама. Она теперь пишет ему письма каждый день. Пусть и он хоть мысленно побывает в Норлане. «А сейчас я должна прежде всего со всеми вами познакомиться», сказала жена судьи. «Вы, значит, папина мама, о которой так много рассказывала Аврора, а вы лужица, которая живет у папиной мамы». «А это бабушка восьмерых внуков?» «Ну да», — сказала Аврора. «Вы точно угадали. А это бабушка Уля Александра и Биттелиттон. Бит -э а вот и тетушка Хенрика Алиа. Все, больше никого нет». «Мы все посещаем кружок шитья», — объяснила бабушка. «В прошлом году мы были в Галанте, а в этом поднакопили деньжонок, и вот мы здесь». «Никто из нас еще на севере не был», — сказала папина мама. «Мы от него в восторге и всем будем советовать съездить сюда хотя бы один раз». «Ну, не точно сюда!» Поспешила она добавить, чтобы жена судьи не подумала, что гостей уже и так больше, чем достаточно. Но жена судьи ничуть не смутилась. Ей нравилось принимать гостей, и она была по-настоящему их приездом довольна. «Прекрасно!» — сказала она. «Нам троим, оставшимся в одиночестве, теперь будет с кем поговорить». Я очень хорошо умею мыть полы, сказала тётушка Аля. До этого она всё время молчала, но сейчас проявила необычную прыть. Я мыла полы много лет и в магазинах и в больницах, не говоря уже о лестницах. Да, но я не могу заставлять гостей мыть полы, возразила жена судьи. А почему бы и нет? сказала бабушка. Так да мы закончим быстро. Куда ты делала рыбу, бабушка Уля? Повесила ее на изгородь, на ней висят все наши три трески. «Нам подарили их рыбаки, которые нас подвозили», — сказала бабушка. «И мы приготовим из них обед». «Ах, как хорошо!» — сказала жена судьи. «Тогда нам даже не придется бежать в магазин». «Но нам еще нужно найти гостиницу», — сказала папина мама. «Гостиницу?» — переспросила жена судьи с обиженным видом. Только этого не хватало. Перед вами целый дом, и в нем ждут гостей. Тогда давайте займемся полами, — сказала бабушка. Очень скоро желание, которое высказала перед этим жена судьи, исполнилось. Три тряпки, три швабры и три ведра воды навели в доме образцовый порядок. Жена судьи при этом даже пальцем не шевельнула. И половички проскальзнули в дом и легли на своих местах, словно сами собой, пока Анна на кухне готовила на обед треску. У нас и обед получился больше, чем на восьмерых, заметила она. Только она это произнесла, как у калитки раздался автомобильный сигнал. Аврора подбежала к окну и увидела старую добрую синюю машину с красными крыльями. Ах, сказала она. Это наша машина. И больше не добавила ничего, только помчалась, как порыв ветра, через весь сад. В маленькой синей мо舍 сидели мужчина с густой чёрной бородой, рядом с ним женщина с пышными белокурыми локонами, а на заднем сиденье лежали два младенца. Это были дядя Бранде, Анетт и их близнецы. "Разве вы не получили нашего письма?" спросил дядя Бранде. "Да, кажется," ответила Аврора и громко воскликнула: Слушайте, к нам приехали ещё гости. Но «Ну, я же говорила, что обед у нас получится больше, чем на восьмерых, сказала жена судьи. Она накрыла за столом места ещё для двоих, постояла немного и сказала: "Парочку с близнецами мы устроим в вашем доме Аврора, а пятерых дам на втором этаже нашего". Она открыла дверь маленького дома и положила близнецов в постели Авроры и Сократа. Но те так привыкли лежать вместе, что тут же заплакали, и Аннет переложила их обоих в кроватку «Авроры». Здесь они спокойно заснули, а дядя Бранде с Аннет отправились за стол к остальным. «Как зовут, близняшек?» — спросила жена судьи. «Вальдемар и Кристина», — ответил Бранде. Когда все поели, и рукодельницы из кружка шитья взялись мыть посуду, у калитки снова раздался автомобильный сигнал — И жена судьи, взглянув на письма, лежавшие на письменном столе, сказала, «Это уже третье письмо». И в самом деле у калитки стояла машина с жилым прицепом, в котором приехали Нюси с мамой. Впереди за рулем сидел папа Нюси. «Привет, Аврора! Ты дома?» — воскликнула Нюси. «Вы разрешите поставить прицеп в вашем саду? Папа на машине пойдет дальше в Будю, и мама считает, что ей со мной будет в вашем саду веселее». «Я сейчас прошу», — и Аврора помчалась в дом. «Ну что ж, это очень приятно», — сказала жена судьи. «Я тоже посмотрю, каково это — жить в автоприцепе». «Мы здесь только на одну ночь», — извинилась мама Нюсси. «Ведь завтра утром мой муж вернется, и мы поедем дальше». «Оставайтесь сколько хотите», — пригласила жена судьи. «Очень жаль, что вы решили уехать так скоро». «Мы, может, еще вернемся на обратной дороге», — утешила ее мама Нюсси. «Ты, Аврора, так выросла!» «В самом деле...» — и Аврора побежала в дом, чтобы посмотреться в зеркало. События происходили так быстро, что она не успела понять, выросла она или нет. «Там внизу у калитки стоит мальчик», — сообщила чуть позже лужица. «Я сидела в саду и писала письмо, и тут увидела мальчика». который там стоял и заглядывал в сад, не зная, знаком он вам или нет. Еще он ужасно грязный, бедняга. Добавила она шепотом, словно мальчик у калитки мог услышать ее здесь, в доме. «Пойду посмотрю», — сказала Аврора, которая уже привыкла бегать туда и обратно. «Кнут», — воскликнула она, — «это Кнут». «Привет, твой отец дома?» Спросил будничным тоном Кнут, будто в мгновение ока перелетевший из стириол топана Фабельвик. «Нет, но дома есть я и все другие». «Видишь, я хотел только поговорить с твоим отцом, но если его нет, тогда я пойду». Но тут же на суди, как видно, хорошо разбиравшаяся в мальчиках, сказала ему. «Знаешь, Кнут, а не сходил бы ты вместе с Авророй за тремя литрами сливок? Ей нести их будет тяжело». И еще мне нужно скосить траву на лужайке, пока Томаса нет дома. — Конечно, я помогу вам, только я такой грязный. — Это верно, ты должен умыться и еще немного поесть, — сказала жена суди, которая догадалась, что кнут был не только грязный, но еще и голодный. На кухне в черной кастрюле бабушка замешивала тесто. Она подумала, что поскольку гостей набралось немало, испечь хлеб будет гораздо дешевле, чем покупать. Папина мама распаковывала свой чемодан. Деточка Оля увлечённо протирала серебряные приборы, бабушка Уля Александра сидела на персе и ловила на блесну рыбу, а Ложаца писала письмо. Как ты сюда добрался, кнут? спросила его жена судьи. Автостопом на больших грузовиках, а ещё морем. Но там я платил. Всё, больше гостей не будет, подытожила Аврора. Но осталось ещё одно письмо, сообщила жена судьи. Пришёл ещё один человек, пояснила Нюся. Он спросил Эдвард Де Теге, а это твой папа Аврора, поэтому моя мама впустила его к дяде Бранде. Он сказал, что пришёл настраивать пианино. Надо же, если бы мама с папой знали обо всех, кто сюда приехал, сказала Аврора. Вот и хорошо, что они ничего не знают, сказала жена судьи. А если Эдвард позвонит, мы ему ничего о гостях не скажем, чтобы он зря не беспокоился. Чуть позже, когда наступил вечер, Телефон позвонил в то время, как все сидели в гостиной, болтали и смеялись. «Тише», — сказала жена судьи, — ни звука. «Привет, Томас», — спокойно сказала она. «У нас все хорошо, а у вас?» «Долго шел суд?» «У нас все в порядке. Аврора, папа хочет с тобой поговорить». «Как дела у вас троих оставшихся дома?» — спросил папа. «Мы помыли все палы и испекли пять караваев хлеба». Ешь еле за обедом три больших трески, а сейчас мы готовим кашу с 3 литрами сливок, а потом пойдём смотреть полуночное солнце, сообщила Аврора. Пока, папа. Передавай привет маме. Как сильно изменилась Аврора здесь на севере, сказал папа маме. У неё появились такие необузданные фантазии, наверное, на почве звездной северной природы. Оставшиеся за долгий рабочий день, Том с мамой и папа пошли спать. А большое общество, собравшееся в усадьбе судьи, на кроватье даже не взглянуло. Они вышли из дома наблюдать полночное солнце и есть кашу со сливками.